Глава десятая. Гроза прошла, а Галли Трипфуд маялся и томился. Любимый газон промок. Особенно не походишь. Промок и шезлонг. Не посидишь. Солнце сияет, это да, но мир слишком мокрый для человека, который не любит сырости, словно кошка. Он посидел в своей коморке, побродил по дому и, наконец, обосновался в холле, ожидая собеседника, способного оценить и случай жизни, и рискованный лимерик. За приятной беседой не заметишь, как раздастся гонг. Однако ему не, не везло. Прошел Монти, но после недавних событий беседовать с ним не хотелось. Монти исчез бильярдный, бильярдной, где сам с собой играл Ронни. Потом появился снова и направился вверх по лестнице. Сурово глядя на него, Гали проурчал «Ну и гад!» Вскоре показался пилбом. Криво улыбнулся и нырнул в курилку. К нему тоже не влекло. Плетет интриги с этой Конни, Носит мерзкие усики. Оставалось два варианта. И впрямь. «Кларис у свиньи сью вообще куда-то исчезла. Значит, Или Ронни, или Конни. Видимо, она пьет чай. И с ней давно пора побеседовать. Только он это подумал, как из сада появилась ю. Он окликнул ее, и она к нему присела. Ему показалось, что она неважно выглядит. Нет той грации, той упругой легкости, которой он восхищался в доли, Хотя кто его знает. Полутемно, свет неверный. Мало ли что померещется в тот час, когда день в сущности ушел». А до коктейли еще далеко. «Привет», — сказал он. «Добрый вечер. Что вы делали?» «Гуляла у дома. Ноги промочили?» «Вроде бы нет. А вообще пойду переобуюсь». Гали сурово покачал головой. «Нет, не пойдете. Я тут тоскую». «Ох, бедный!» «Да, такой час обычно заглядывает себе в душу. Этим я не занимаюсь, мало ли что там увидишь. Развлеките меня». Спляшите, спойте, загадайте загадку. Понимаете, я. Гали взглянул на нее сквозь монокль. Так и есть. В плохом виде. Случилось что-нибудь? Нет, точно? Да. Сигарету? Спасибо не надо. Может, радио включить? Про три тонов послушаем. Не надо, спасибо. Что-то случилось? Нет-нет! Галина нахмурился. «Значит, это жара?» «Да, было жарко, сейчас полегче». «Грозу бывает плохо». «Да-да». «Вы боитесь грозы?» «Нет-нет». «А многие боятся». Помню, такая Глэдис сразу бросалась на шею соседнему мужчине. Глэдис Твитлстон вышла за Харингуэя. Только загремит, он всех выгонял из гостиной. галя оживился, как оживляются все златоусты от собственных рассказов. Про булку Бенджера слышали? Кажется, нет. Жили мы летом. Сомерцы шири Ловили рыбу. Булка, пробка, я и еще кое-кто. И вот началась гроза. А надо заметить, что булка очень много врал. Прекрасный человек, ничего не скажу, но врал без перерыва. Тогда он хвастался племянницей, И то она у него и умеет, и то и все умеет. Ну и так сидим мы в грозу дома, а он говорит, что эта девица быстрее всех печатает на машинке. Сью внимательно стала его слушать. Ну хорошо, мы удивились, казалось бы, хватит, но остановиться Булка не мог. От этой машинки, видите, она быстрее играет на рояле. Не лучше, она всегда играла превосходно, а именно быстрее. Верьте, говорит, не верьте. Но на марш у нее уходит 48 секунд. Мы говорим, ну уж прямо 48. Не может такого быть. «Это же все-таки похоронный марш Шопена!» А он не сдается. «Да, я проверял по хронометру!» И тут пробка. «Человек честный, возьми и скажи, ты, Булка, врешь!» «Ты переврал даже самого псину Уилкса!» Это был наш пеликанский чемпион. «Опасно сидеть с тобой в грозу!» «Это почему же, спрашивает Булка?» «А потому, что Бог тебя накажет!» А Булка и говорит «Пожалуйста!» «Если она за сорок восемь секунд не отбарабанит этого Шопена, пусть он меня наказывает». «И чтоб вы думали, как бабахнет, как сверкнет, смотрим, а булка уже под столом». Очень расстроился. Посмотрел так на потолок и говорит, «Ну что, ты прямо ловишь на слове». Он помолчал. «Да?» — сказала Сью. «То есть когда?» Спросил он с той самой интонации, с какой укорял Всевышнего самбулка. О, простите, спохватилась Ю. Вы говорили? Галаход взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза. Хватит, сказал он. Я больше не верю, что случилось. О, Гали! воскликнула Ю. О, Господи, воскликнул Гали, испытав тот холодный ужас, какой испытывает человек, когда ему на руку текут слезы. Через десять минут суровый судья вошел в бильярдную. Из монокля в черной оправе вырывалось пламя. «Ах, вот ты где!» — сказал он. Ронни, давно сидевший в углу, туманно на него посмотрел. «Привет!» — откликнулся он. Дядя он любил, но сейчас ему не обрадовался. Когда ты на дыбе, общаться трудно, тем более играть в бильярд. «Я, собственно, ухожу!» — сообщил Ронни, чтобы прибить на корню такие помыслы. Галхат раздулся, как небольшой индюк. Моноколь уподобился прожектору. «Уходит он!» — фыркнул Галли. «Интересно. Нет, ты сидишь и слушаешь. Скажу я все. Ты уйдешь, но не раньше, чем я скажу». рони много лет не видел таким своего благодушного родственника и припомнил дни старых добрых проказ. Вроде бы-то сейчас он ничего не сделал что это значит спросил тем временем гали вот и я хочу спросить подхватил рони что это значит не финти «Да я не финчу тогда отвечай а в чем дело гали указал на дверь большим пальцем и я говорил со сью. рони покрылся тонким слоем льда вот как она плачет вот как душа его разрывалась Одна ее часть умирала от мысли, что сью плачет, а другая управляла бровями, чтобы они приподнялись и спрашивала, с чего бы ей, собственно, плакать. Сказано плачет, рыдает. Вот как. Галли стукнул кулаком по бильярдному столу. «Ах, ему все равно!» — воскликнул он. «А мне нет! Вот мне нет! Я любил одну только Долли и не допущу, чтобы над ее дочерью измывались всякие ничтожества». «Поразительно! Физиономия!» как земляничный пломбир, а он еще...» Речь это была сложной, и уцепился за последнюю фразу. «И что я могу сделать, ну, пломбир, но ну, земляничный? Мало, надо бы вишневый. Да я бы черным стал со стыда, и вообще не в цвете дела. Дело в том, что ты разбил ей сердце. Она говорит, вы разошлись. Да, это правда». Галя опять стукнул по зеленому сукну. «Стол разобьешь», — предположил Ронни. «К черту!» — заорал Гали, «Какие столы! Я пришел сказать, что ты трус! Трус и сноб!» «Что?» «И гад!» — продолжал Гали, уподобившись краской своему племяннику. «Нет такой амебы, такой медузы! Мамаша ему, видите ли, велела! Ах, к Сью для нас плоха!» «Что?» «Это про дочку Долли!» «Да, на королю в жены годится они!» не... Перейти на личности ему не удалось. По столу стукнул Ронни чего это ты поришь заорал он какие такие мамаши кто ее бросил я что ли это она она она конечно чтобы тебя освободить разве она вцепится в человека которому она в тягость «Э -э -э -э -э, это кто же такой я в тягость нет такого бреда ты что еще ее любишь почему это еще нет почему еще а ты что думал галю удивился тогда с какой стадии ты похож на увечную лягушку Что, от жары? Дорогой мой, ты да живешь до моих лет, поймешь, что так рисковать нельзя. Тонкие, трепетные девицы разрывают помолвку буквально чуть что. Купила не ту шляпу, чулок порвался, съели всю яичницу. В общем, при малейшем поводе. Как слуги? Их просто тронуть нельзя. Был у меня лакей. Ладно, как-нибудь другой раз. Так вот, их нельзя тронуть, а ты ходишь с таким видом. Она и решила, что ты ее разлюбил. «Ну, слава богу, пойду, объясню. Минутку. А что?» Остановившись на полпути, Галя увидел, что племянник его напоминает Факира, который впервые примастился на гвоздях и думает о том, а не стоили бы, из бы избрать религию полегче. «Боюсь, — сказал Рони, все не так просто. Что это ты имеешь в виду? Ты все перепутал. Сью меня не любит. Чепуха. Нет, не чепуха. Она любит Монти Поткина. «Ты что, с ума сошел?» «Да, я не скоро поженятся. «В жизни не слышал такой...» «А я ее не виню», — заверил Рони. «Никто не виноват. Бывает, влюбилась. Поехала в Лондон, чтобы с ним встретиться. Устроила его к дяде Кларенсу. Видишь, не может жить без него. И вчера была с ним на крыше, а у него...» Рони справился с голосом. А у него на груди, знаешь, что написано? Сью. Правда? Сам видел. Какая гадость. И больно к тому же, я не слышал о татуировках с тех пор, как Джек Беллами. Рон не поднял руку. Только не сейчас, Гали. Очень интересный случай. Позже, ладно? Ну хорошо, понимаю тебе не до этого. Просто старый Джек влюбился в асмиральду Паркинсон Уилоби. Наколол все это только поджило. Бамц! Влюбился в Мэй тот, подождал бы. Ладно, позже. Так вот, дорогой мой, я никогда не считал тебя особенно умным. Но купиться на такую чушь — это... Это... Чушь? Полную чушь. Давай-ка разберемся. Предположим, она ездила в Лондон. Как это, предположим, мамаша их видела в кафе? Уж она увидит. Сестрица у меня. Пардон, тебе же она мать хотя моей сестрой она стала раньше. Так что она тебе наплела? А она? Не надо, сам узнаю. Теперь послушай меня. Никуда его Сью не устраивала. Она вообще от меня узнала, что он здесь служит. Очень расстроилась. Понимаешь, буквально в детстве они были помолвлены. Что? Задолго, до вашего знакомства. Всего недели две. Сейчас она испугалась. Как бы он чего не брякнул. Он же такой дурак этот, Монти. — Кретин! Я и посоветовал съездить, предупредить его. Она поехала и предупредила. Они зашли в кафе. Как видишь, сплошной альтруизм. Никаких мотивов, кроме твоего спокойствия. И все это из-за тебя, потому что ты тоже кретин, ревнивец. — Может быть, это научит тебя не поддаваться самой мерзкой, самой дурацкой страст? Рони, глядевший на него в крайнем изумлении, спросил. Ты, — Ты не врешь? — Конечно, не вру если ты до сих пор не понял, что Сью – идеальное создание, а обижает ее как раз тот, а она была с ним на крыше. Ну и что? Я тоже бывал с тобой на крыше. Но если ты думаешь, что ты мне нравишься, да Монти вообще влюблен в другую. Он мне сам говорил, такая какая-то Гертруда Беттервик. Или Батервик. я не совсем понял. Интересно, а она в раз все слабые Бэтрвиком, который тыкал себе в лицо помадой, чтобы кредиторы решили, что у него... Рони застонал и задергался. Господи, что я натворил? Да уж не без того. Я негодяй. Это верно. Да меня убить мало. Верно и это. Нет такого. Хватит, сказал галий Прибереги это для Сью. Сейчас я за ней схожу. И действительно через минуту он втащил Сью в бильярдную. «Так», — властно сказал он, — «действуй, ползай, лежи паркет, катайся вверху лапами, а я пойду побеседую с моими сестрицами». И лицо его стало каменно суровым. «Ничего», — посулил он, — «я им испорчу чай». Проскакав по лестнице в той манере, какой осуждали его подогрические ровесники, он обнаружил в гостиной только леди Джулию. Она сидела в кресле, курила и листала журнал. Чай, который он думал испортить, уносил уже бич Ты опоздал, сказала сестра. Видишь, чай уже уносят. Чай! воскликнул брат, и какое-то время только дымился. Ну, Джули, начал он, когда закрылась дверь, пришла нам пора побеседовать. Гали, какой тон, -то что-нибудь случилось? Сама знаешь, где кони. Кажется, кому-то звонит. — Что ж, начнем с тебя. Гали. что за... Отложи журнал. «Пожалуйста — Пожалуйста. Галхат подошел к камину и стал к нему спиной. — Да, огня нет, но все же так вернее. — Джули, — сказал он, — мне противно на тебя смотреть. — Да? Это почему же? Какого черта ты настраиваешь своего кретина против Сью? — Ну что ты? — А что тогда ты делаешь? — Ну, возможно, я ему намекнула что глупо жениться на девушке, если она тебя не любит. — А ты считаешь, она его не любит? — Да вроде бы. — И, может быть, она любит Монти? — Скорее всего. — Если ты зайдешь в бильярдную, — сказал Галя, — ты переменишь свое мнение. Леди Джулия дрогнула. — Что это ты имеешь в виду? А ты возьми и посмотри. Я лично чуть не заплакал. В жизни не видел такой пары. Вызывает, я бы сказал, чистое умиление — Все невзгоды позади. То есть как? А так плачут, обнимаются. Посмотри, очень тебе советую. Вряд ли там перерыв, конечно, я побежал к тебе. Уж как ты старалась, и что же? Ничего. Мир и любовь. И Галахат расправил фалды, как бы подставляя спину невидимому пламени, и заключил свою повесть. Словом, хватит портить им жизнь. Леди Джулия при всем своем потрясении духом не пала. Как ты странно выражаешься! Всякая мать дает советы сыну. Бедный Рони слаб умом и к ним не очень прислушивается к этим советам. Если бы ты случайно пошел не в ночной клуб, а в театр, ты бы знал фразы. Это еще не конец, или время покажет. Гали посмотрел на неукротимую леди с чем-то вроде восхищения. Однако в каком это смысле? Ты с детства, ну. Сильна духом. Благодарю. Помню гувернантки. Придет, увидит кони и думает, какая плохая девочка. Тут являешься ты, льняные локоны, голубые глазки. Она думает, слава богу, и не знает, заметь, что перед ней самый вредный экземпляр Шропшера. Леди Джулия радостно засмеялась. Ну, гали Галлахот поправил моноколь. Значит, остаешься на ринге? Остаюсь. И чем тебе Сью не угодила? Я не люблю певичек. Джули, она не певичка. Я не разбираюсь в их видах. Нету, знаешь, твоего опыта. Певичка значит певичка. Иногда задумчиво сказал Гали, мне хочется тебя утопить. Вероятно, в Мальвазии. Неужели ты не понимаешь, что она прекрасный человек? Если хочешь истинная леди. Вот скажи, так для средней. Она. «Может быть, твоя дочь?» «Нет, не моя. Ее отец — капитан Ирландской гвардии Джек Коттерли. Они с Доли поженились, когда я был в Южной Африке». Он немного помолчал. «Сижу я как-то в баре, а один тип говорит, знаете, Долли Хендерсон, ну, из Тиволи, вышла замуж. Прямо так, с ясного неба». Леди Джулия взяла журнал. «Если, — сказала она, — разговор окончен, — о, нет, — заверил Галли, — тогда поскорее, если можно». Что-нибудь занятное? В высшей степени. Наконец-то. Кстати, это не про мемуары. Про них. Может быть, если я буду мешать, ты их опубликуешь? Вот именно. Леди Джулия Миллер рассмеялась. Ха-ха, да, конни мне говорила. Она очень волнуется. А мне вот совершенно все равно. Публикуй, если хочешь. Наконец-то что-то заработаешь. А репутация нашей знати? Минутку. Да. Насколько я знаю, ты замужем, за генерал-майором сэром Майлзом Фишем. Конечно. Ну что ж, обратимся к сэру Майлзу. Леди Джулия, приподнялась в кресле, когда он на тебе женился, продолжал Галахат, он был великолепным полковником. Помни, ты даже сетовала на безупречность его манер. Поверь мне, Джулия, когда добрый старый Фиш начинал свой путь. Ты в это время отравляла жизнь нашим гувернанткам. Выдумка его и блеск поражали Лондон. «Галахат!» — воскликнула леди Джулия. «Неужели ты кто ехал на велосипеде в нежно-голубых кальсонах?» — спросил историк, грозно устремив к ней палец. «Галахат!» «Кто, вернувшись с Нового года, принял ящик для угля за бешеную собаку и долго в него стрелял?» «Галахат!» Кто? И тут вошла леди Констанс. А конни, приветливо заметил брат. Мы вот болтаем. Джулли тебе расскажет, а я спешу. Дополнительные сведения в главах третье, 11 шестнадцатая и, и да, особенно двадцатая. А в бильярдной, как он и предполагал, перерыва не было, и он пожалел, что не может сделать фото для любимой сестры. Молодец, признал он, великолепно. Ронни смущенно поправил галстук. Он не слышал, как открылась дверь. Сию подбежала к Галоходу и поцеловала его. «А зря!» – заметил он. «Мало ли, Ронни подумает!» «Не дери душу!» – попросил Ронни. «Хорошо, не буду. Скажу только, что из всех молодых лыщей...» «Он не хлыщ!» – воскликнула Сью. «Дорогая моя!» – ответил Галий, «Я вырос среди хлыщей. Я среди них сформировался. Я состоял в клубах, где одни лыщи. «Кого-кого, а я всегда узнаю. И вообще речь не об этом. Речь о моих мемуарах». Ронни странно вскрикнул. «Кто бы он ни был, продолжал Гали, от него зависит все. Если рукописью завладеют эти дамы, готовые ради нее уподобиться зверям полевым...» «Дядя Гали, заорал Ронни. «Ронни, дорогой!» воскликнулась Ю, «Что случилось?» И она не зря. «Безукоризненный пробор, безукоризненный жилет все пошло прахом глаза безумно вращались говорю я продолжал невозмутимый гали о твоей матери и леди констанс ты удивишься но за моей книгой охотится и твой Боткин. как не прискорбно он оказался первостатейным гадом и он нанял тилбери девичестве скунс. почему ему дали титул представить себе не могу дядя гали да что Холодное спокойствие снизошло на Ронни. «Монти тут был!» — ответил он. «Просил у меня рукопись. И я сказал ему, где она. И, вероятно, теперь она у него».